Глава 8. К обеду стало жарко, из-за чего пришлось отбросить куртку на хорошо обтесанный табурет, стоящий во вездесущей высокой траве, и остаться в майке. Яры вовсе остался в одних шортах, уже спустя час после моего прихода, избавившись от своей насквозь промокшей от пота серой футболки. Мы работали уже третий час и в основном молча. Мои руки были уже по локоть вымазаны в глину, которые из-за отсутствия необходимых инструментов приходилось месить вручную. Суть работы была проста. Мы заделывали все щели вдоль досок, из которых была сколочена мастерская, которые как бы хорошо не были прибиты к крепкому каркасу, были настолько неровными, что прорехи приходилось заделывать сухой травой, поверх которой накладывалась густая глина. Глина набиралась нами у небольшого озера. Сначала я обрадовалась его наличию, но Яр предупредил меня не обольщаться. Озеро было соленым и ничего в нем, помимо соли и глины, нельзя было раздобыть. Но одна лишь соль — это уже много. Вывод, отвечающий за поварскую деятельность, добывал ее, конечно, с большим трудом, однако она была в наличии, так что из-за дефицита соли здесь не страдали. Стоя спиной к озеру, через поле напротив можно лицезреть возвышающиеся величественные пики крутых гор. Слева от озера — Разрослась редкая лесополоса, в сине которой расположились основные локации паддока. За лесополосой сразу же начинается отвесный и кажущийся бездонным обрыв, в который силовое поле будто ныряет. Справа от озера лежит густой и как будто источающий из себя густую и вязкую темноту темный лес, врезающийся в залитую светом поляну мрачными вековыми елями и остроконечными соснами. Запад — обрыв. Север — Горы, восток темный лес, юг соленое озеро, центр большая поляна заросшая высоким диким пустоцветом. И все это пространство накрыто гигантским силовым полем, о происхождении которого я не могла почерпнуть информации ни из истории человечества до первой атаки, ни с той же истории после первой атаки. Границы купола едва отблескивали на солнце, и потому их возможно было рассмотреть с южной, западной, и северной стороны. Но границ купола, тонущих в темном лесу, было не разглядеть. Доставив до мастерской очередное тяжелое жестяное ведро с мокрой глиной, я уперлась пока еще чистыми ладонями в бока, и игулка выдохнув, врезалась взглядом в колючую стену темного леса. «Дикая ушла в темный лес», — так сказали абракадабра с выводом. в всех впадоке есть должности». Посмотрев наверх на крышу, латанием которой в этот момент занимался Яр, «Я заговорила впервые за прошедший час. Чем занимается дикая?» Произнеся вслух, я мысленно посмаковала ее прозвище. «Дикая». Такой свою предводительницу видят обитатели падока. Интересно, почему? «Дикая охотница. То есть вас всего 11 человек, со мной уже 12, среди которых есть двое часовых, двое свежевальщиков и даже заведующие полупустым хранилищем. Но при этом вы выделили себе всего одного охотника?» «Недооценивай значимость часовых. Хотя по ночам здесь и тихо, никто не может гарантировать того, что это не напускная безопасность. Освежевальщики, помимо разделки дичи, присматривают за животными и огородом, поддерживают в порядке территорию. Змея — да, лында бьет, С ним не поспоришь, но все в курсе этого, и дикая тоже. Лентяю, знаешь ли, лучше не доверять ответственную работу, если не хочешь после заниматься ее переделыванием. Ты не ответил на мой вопрос. Поставив тяжелое ведро на табурет, я опустила правую руку в приятно прохладную глину и начала мять ее. Что с охотой? Почему с дикой не охотится де-факто эффект бум, сладкий, и даже ты? Вы крепкие парни, но на охоту ходит девушка, которая заметно много младше вас. Причем ходит в одиночку. Даже не вздумай соваться в тёмный лес без оружия. В голосе собеседника расслышалось отчетливое предупреждение. Так причина в оружии? «У вас только один лук?» «Есть у нас и луки, и стрелы». «Значит, проблема не в оружии?» «Отлично. Может, уже скажешь, в чем она заключается?» Я подняла взгляд, чтобы посмотреть на высоко сидящего Яра, но он не посмотрел на меня в ответ. Что его нежелание отвечать на столь простой вопрос может означать? Тяжело выдохнув, я отошла от стены мастерской и чистой рукой взяла жестяную кружку и зачерпнула ею воду из стоящей в тени и почти опустевшей катки. После выхода из креосна, а может из-за вчерашнего выворачивания желудка наружу или из-за жаркого дня, меня мучила сильная жажда. Когда я выпила полную кружку и установила ее назад под лекатки, Яр вдруг решил заговорить. экономии с водой. Она у нас на вес золота. Единственный источник питьевой воды в падоке находится в темном лесу. Только не говори, что и водой вас обеспечивает исключительно Тринидад». В ответ Яр повел бровями. Что, серьезно? В моем тоне просквозило неприкрытое недоумение. Тринидад приносит дичь и воду из темного леса каждый день. Теперь ты просто должен объяснить. В Паддаке всего 12 человек, как ты уже заметила. Ты 50-е. Где еще 38 человек? Я не ответила: Не смогли выйти из темного леса. Только не говори, что они не заблудились. Они не заблудились. И что же с ними произошло? Без в лес не ногой, если жизнью дорожишь, это понятно? Решив проигнорировать мой вопрос, я разадал свой, при этом тыча в моем направлении увесистым молотком. И где же вы храните оружие? Даже не думая об этом. Почему нет? Дикая решает, кто и когда пойдет, и пойдет ли вообще в темный лес. Это еще почему? Это потому что все, кто ушел в темный лес без нее, навсегда в нем и остались. Что же, только 10 из 50 человек ходили в темный лес в ее сопровождении, потому и остались в живых? Нет, с ней ходили в лес 35 человек. Из них смогли вернуться обратно только 10. Еще 14 человек, не прислушавшиеся к инструкции по выживанию, любезно предоставленной им опытными людьми, ушли в лес без дикой. Больше их никто не видел. Звучит как страшилка на ночь. В ответ хмыкнула я после чего вновь посмотрела на собеседника. «Что там в лесу? Ты сказал, что в лес ходили все, значит, в нем был и ты». Прежде чем ответить, парень немного помолчал. Я видела, как на его лбу вдруг проступили глубокие горизонтальные морщины. «Когда Дикая решит взять тебя с собой, сама все увидишь», — наконец выдал он. Я задумалась. Все эти люди находятся в полной зависимости от успеха лишь одного человека — научившегося добывать пищу и воду, меня вдруг с головы накрыло дежавю. В подобном союзе я сама состояла совсем недавно. Целых шесть лет назад, кажущихся лишь шестью днями. Но Ливские были детьми, причем родными мне. Тринидад же, получается, пытается прокормить целую толпу посторонних ей людей, состоящую в большинстве своем из мужских ртов. В темном лесу есть что-то опасное начала размышлять вслух я. Что-то, из-за чего люди из него не возвращаются. А те, кто однажды побывал в нем, не хотят заходить в него повторно и даже разговаривать о нем. Но Тринидад раз за разом уходит в это место и спокойно возвращается обратно. Таких, как Тринидад, не существует. С неожиданным придыханием и поволокой во взгляде вдруг отозвался Яр. «Неужели я только что рассмотрела влюблённость?» Но даже она неспокойно возвращается из темного леса. Не хочу думать о том, что она каждый день переживает в том месте. И все ради того, чтобы мы не загнулись от голода. Одно ей было бы проще. Одного перепела в сутки ей хватало бы с головой. Из-за нас же она таскается по темному лесу днями напролет. И чем больше людей в паддоке, тем усерднее ей приходится охотиться, а значит, дольше оставаться в лесу. Его явно напрягал такой расклад. Да, он определенно точно влюблён. Но Дикая ведь не единственный источник вашего пропитания. В хранилище Змеи да я видела консервы. С каждым парашютистом нам спускают стандартный набор вещей, упакованных в деревянные ящики. Те самые, которые впоследствии мы используем в качестве столов, стульев и подставок. В ящиках всегда лежит одно и то же. Один гамак, малопригодная мелочевка из инструментов и десять консервов. «На десяток консервов мог бы попробовать прожить неделю один человек, но не 12 людей», — заметила я. «Так что питаемся тем, что добывает дикое. Еще есть несущиеся раз через раз куры, исправно дающиеся коза и кое-что с грядок нацка. Как-то перебиваемся. Голодно бывает только в двух случаях. Если охота дикой была неудачной, если в падоке становится слишком много людей». «Слишком много — это сколько?» При мне нас однажды набралось 17. Тринидад пропадала в лесу с первым лучом рассвета и возвращалась с последним лучом заката. Но нам все равно едва хватало еды. И как же вы разрешили ситуацию? Она разрешилась сама. Четверо безумцев сбежали в темный лес вскоре после очередного ухода Дикой на охоту. Еще через несколько дней мы изгнали в ту же сторону еще двух парней. Изгнали? Значит, практикуете суровые наказания? Обычно нет. При мне было всего единожды. А до меня, исходя из рассказов Дикой, такого не случалось. Да, до меня ведь и было всего 10 человек, без учета самой Дикой. За что же здесь могут приговорить к изгнанию? В моем понимании причина должна была быть из ряда крайних. Это должно было быть чем-то таким, за что целая группа людей не сможет простить. Чем-то таким, за что они действительно... Могут отправлять людей на верную гибель. Те двое решили восстать против Дикой. Сказали, что больше не намерены подчиняться ее приказам и исполнять обязанности в паддаке. И? И она решила, что ей не зачем кормить тех, кто не желает трудиться во имя общего блага, а значит, двигаться к цели выбраться из паддака. Она так решила. Не они все так решили, а она одна. Что ж, это честно, с учетом того, что она одна содержит всю эту ораву. Дикая приказала, и мы вывели бунтарей в лес. И они не сопротивлялись? Их гордыня была слишком сильно ущемлена, чтобы просить прощения. Мы вручили им по клинку и отправили прочь. Они могли вернуться и прирезать вас вашими же клинками. Это было вечером. Мы всю ночь караулили границу леса. Никто из него так и не вышел. А если они все еще там, в темном лесу? Они ведь могут напасть на Тринидад, а ее даже прикрыть некому. «Прошло уже полмесяца. Едва ли они пережили даже первую ночь в темном лесу. Подай мне своё ведро с глиной, моя закончилась». Взяв своё ведро, я подняла его над головой, чувствуя при этом удовлетворение от работы своих жаждущих после долгого сна движения мускулов, и подала его яру. Это единственное строение в паддоке, укрепленное со всех сторон. Здесь есть крыша и четыре стены, в которых скоро не останется ни щели, и даже дверь. Ты сильно вкладываешься в эту постройку, зачем? На всякий случай. В тоне собеседника прозвучала тайна. На всякий случай, я решила не отступать. От дождя. Он прищурился. Речь шла явно не об одном лишь дожде. О чем же еще он не договаривал? А как до сих пор вы справлялись с дождями? Натягивали поверх матерчатых потолков пленку, но она малоэффективна, очень тонка. Из-за чего ее приходится сворачивать в сухую погоду, чтобы она случайно не порвалась до следующего дождя. Да и не защищается со всех сторон. Я представила ночлежку в дождливый день, и мои мышцы невольно вздрогнули. Спать в сырости — то еще испытание. И часто здесь бывают дожди. Раз в одну-две недели. Для хорошего урожая с огорода достаточно. Они здесь в основном слабые и теплые, Может быть, дело в силовом поле, так что все просыхает достаточно быстро. «Возьми мой шпатель и пройдись им по своей работе». Он протянул мне сверху шпатель. Приняв инструмент и начав им орудовать, я решила продолжать распрос. «Вы говорите, что не помните ни своих прошлых жизней, ни даже своих собственных имен. Вы что же, совсем-совсем ничего не помните? Ни единой капли?» «Капли есть. Но только капли. Каждый помнит по одной капле и не более. К примеру, Сладкий помнит, что у него был младший брат» а де-факто помнит лицо старшей сестры. Эффект помнит, как когда-то плавал в каком-то озере со странной розовой водой. Вывод помнит, как засыпал с серым щенком в обнимку. Бум помнит рыбалку на лодке, а Парагри помнит какой-то старый дом. Абракадабре запомнились фотографии на оклеенной обоями стене, но она не может ответить, лица родных ли ей людей были изображены на тех фотографиях, или все же то были просто фотографии неизвестных ей людей. «Недская повезло больше всех. Она помнит лица обоих своих родителей, хотя их имен назвать и не может. Змеиед утверждает, будто помнит свою девушку и как целовался с ней, но готов поспорить на свой обед, что он выдумывает». При этих словах блондин искренне улыбнулся, и эта улыбка выявила на его лице новые черты красоты. После рассказа о Змеиеде он замолчал, явно не собираясь продолжать. Подождав несколько секунд, я все же решила спросить. Какая же капля воспоминаний досталась тебе из твоего прошлого? Помню, что у меня была собственная мастерская, но не помню, что именно я в ней мастерил. Помню только, что именно в ней при мне застрелили моего наставника, передавшего мне свое мастерство, но какое... Не могу вспомнить. Логично предположить, что я работал с деревом, потому что сейчас я не испытываю проблем в работе с этим материалом. Я хотела высказать ему свое соболезнование по поводу его единственного воспоминания. Из всех возможных вещей, среди которых наверняка имелось множество прекрасных мгновений, запомнить столь ужасную трагедию — это должно быть мучительно. Но наш разговор прервал подбежавший к мастерской бум. «Ребята, пора обедать. Вывод приготовил суп из куропаток. И советую вам поторопиться», — уже на развороте добавил парнишка. «Де-факто сегодня голодный, грозится съесть ваши порции, если вы не придете в течение пяти минут». Когда Бом уже отбежал от нас на полпути, я взяла в руки грязную тряпку, с которой Яр несколько часов назад встретил меня, и начала вытирать о нее руки. «Можешь не торопиться. У нас не принято поедание чужих порций». «И как же вы этого добились в условиях периодической голодовки?» «Очень просто. Дикая пообещала лично прострелить ту руку, которая потянется к чужой порции. «Я вчера съела две порции», — поведя бровью, заметила я. «Вообще на новеньких в их первый прием пищи в падоке предусматривается три порции. В первый день после прибытия людей основательно штормит, так что у всех без исключения открывается сильный жор. Выходит, вчера я не съела лишнего, но мою порцию кто-то умел?» ее съела Тринидад», — ухмыльнулся парень. «Если что-то остается в котле, мы всегда отдаем излишки ей» даже то, что остается с обеда. В конце концов, мы на хлебнике, а ей нужны силы, чтобы с утра до ночи шататься по темному лесу ради того, чтобы мы могли каждый день питаться не меньше, чем это необходимо для поддержания в нас жизненной энергии». «И что бы вы делали без этой дикой?» — всерьез задумалась я. Вытирая руки отряпку, забранную из моих рук, Яр ответил на одном глубоком выдохе. «Как выражается абракадабра, передохли бы».